господин маликорн робко ответил лакей пусть он войдет вошел маликорн вы от мадемазель до лавальер со вздохом спросил король да государь вы относили мадемуазель до лавольер что-нибудь от меня я государь да вы «Ничего, государь, ровно ничего. А между тем мадемуазель де лавальер пишет мне об этом. Государь, мадемуазель де лавальер, ошибается. Король нахмыл брови. Что это за игра? Почему же мадемуазель де лавальер называет вас моим посланным? Что вы отнесли этой даме? Отвечайте скорее, сударь. Государь, я отнес мадемуазель де лавальер носовой платок и больше ничего»